Глава сорок «Открой рот, и я подарю тебе такую», – улыбнулся, явив взору Арины небольшие клыки. Видимо, они у драконов появляются вместе с чешуёй. «Давай», – подсуетилась Арина, «если выпьешь, получишь подарочек». Нехотя, но Даня всё-таки открыл рот. Было противно, горько, но малыш проглотил суспензию, после чего уставился на руку дракона в ожидании обещанного подарка. Эрдан сдержал слово, сначала его кожа обратилась чешуёй, после чего выдернул одну чешуйку и протянул ребёнку. А Даня настолько осмелел, что принялся трогать жёсткую, немного колючую руку жандарма. «Лишь бы не проглотил», – забеспокоилась Арина. «Ну, на то рядом есть ты». Никак не мог перестать смотреть на неё. Слишком манит к себе, слишком дурманит разум. «Спасибо вам большое за всё» подняла на него обеспокоенный взгляд. «Но я хотела бы заплатить за лекарство. «Хочешь обидеть?» нахмурился. «Нет, просто...» «Все боишься, что потребую слишком многого?» «Но «Ну вы этого и хотите», призналась как никогда робко. «Слишком многого». «И я это получу, Арина, однажды». «Вы слишком самонадеянны», позволила себе улыбку. «Как у нас говорят, только упрямым покоряется ветер». Подошёл к ней вплотную. «А ещё говорят, не надо лениться работать крыльями. Чем больше взмахов, тем ты выше. А я не ленивый, поверь». «Но стоит ли оно усилий?» Ощутила его запах, услышала дыхание. «Уверен, стоит». «Что же вы потребуете за свою помощь?» «Что-нибудь придумаю, потом. А пока сконцентрируйся на детёныше. Если вдруг у него поднимется температура или ещё что случится, позвони». Вытащил из кармана визитку. «Спасибо», – приняла визитку, прикоснувшись к очень горячим пальцам дракона. «Я приду за тобой завтра», – выпрямился, руки заложил за спину. «Зачем?» «Мы поедем в ОМП за обходным листом». «А как же?» «Думаю, твоя мать справится с ребёнком в твоё отсутствие. Поверь, он не первый, кто здесь подцепил спорянку. От неё ещё никто не умирал, по крайней мере, на моей памяти таких нет». «До завтра, Арина!» И направился к двери. Когда он ушёл, Арина обессиленно рухнула в кресло, отчего-то жалобно скрипнула. И вот ведь неожиданность развалилась. Прямо-таки разлетелась. Подлокотники в одну сторону, спинка в другую, а ножки сложились под сиденьем. Даня поначалу было испугался, но когда мама зажмурилась и засучила ногами, рассмеялся. «С тобой всё в порядке?» В комнату влетела мама. «Живая, а вот рухлить приказала долго жить. Стекло, например, бьется к счастью, а к чему, интересно, ломается мебель?» «К непредвиденным тратам. Что этот ящер тебе сказал?» «Что завтра мы поедем в управление миграционными потоками, за обходным листом?» «Скорее бы уже весь этот кошмар закончился». На этот раз Арина предпочла смолчать. «Если бы не обнаглевшие от вседозволенности драконы, она бы осталась здесь». На родине будет ещё хуже. Там профессионалы с многолетним опытом найти работу не могут. Что уж говорить о ней, такой недоучке, которую большие боссы, если и возьмут драить полы, то только ради одного. Эта мама свято верит в добросовестность людей, в их порядочность. Однако нынче в почёте противоположные качества. В разгар кризиса каждый остался один на один со своими проблемами. Однако не только Арина сейчас горевала, размышляя о своём незавидном положении. Эрдан тоже не мог найти себе места. Дракон и пройтись по территории успел. И закончить с отчётами, которые давно как пора было отвезти в управление. И всё это время он думал о девушке. Сколько лет он уже служит в резервации? 5-6. За это время жандарм успел повидать много кого. Были среди иммигрантов весьма привлекательные особи. И все они, что уж греха таить, прошли через его руки. Кратковременные интрижки с людьми его вполне устраивали, так как жениться дракон не торопился, ибо в силу профессии постоянно отсутствовал дома. Да и не было желания связывать свою жизнь с одной единственной самкой. Либо еще просто не довелось повстречать ту особенную, ради которой стоило бы пересмотреть свои взгляды. Но Арина, эта самка никак не шла из его головы. Возможно, причина в её упрямстве, в недоступности. Когда же он добьётся её, то зверь внутри сразу успокоится. Однако беда в том, что девчонка буквально завладела сознанием. И не мог он понять, не мог ответить себе на вопрос, что в этой женщине есть такого, чего нет в других. А наступление следующего дня Кронов ждал с нетерпением. Ведь он, наконец, останется с девчонкой наедине. Жандарм уже было собрался ехать домой – как вдруг в кабинет зашел один из охранников. «Тебе чего?» – поднял на него тяжелый взгляд. «Там приехал кое-кто, просит встречи с человеком, предлагает деньги». «То приехал, и с кем просит встречи?» Сразу же застегнул китель на верхнюю пуговицу, приготовился подняться. «Не назвался, а встречи хочет с некой Мельник». «Мельник?» – и глаза дракона вспыхнули. «Хорошо, я сейчас разберусь», – мгновенно взял себя в руки. Кронов вышел за ворота, где на небольшой парковке стояло небезызвестное ему авто. Скоро из машины показался владелец, Вайнер-младший, собственной персоной.